и я был вправе рассчитывать, что они смогут по достоинству оценить новаторский характер и обоснованность моих маниакальных наваждений. Потом я рассказал, как в своем родном фигерсе девятилетним мальчуганом почти совершенно голый восседаю посреди столовой. Опершись локтем о стол, я изо всех сил притворяюсь, будто меня осморил сон, дабы обратить на себя внимание молодой служанки. На столе рассыпанные хлебные крошки, и они больно впиваются в кожу у локтя. Дали уже несколько раз уточнял, что все значительные эмоции проникают в него через локоть и никогда через сердце. Эта боль почему-то ассоциируется у меня с неким подобием лирического экстаза, который я незадолго перед этим испытал, слушая пенье соловья. Это пение взволновало меня буквально до слез. Вскоре после этого моей навязчивой идеей, настоящей маниакальной страстью, стала картина Вермейра «Кружевница», репродукция которой висела в отцовском кабинете. Я смотрел через полуоткрытую дверь на эту репродукцию, а думал в это время о носорожьих рогах. Позднее друзья говорили, что это наваждение было просто-напросто результатом психического расстройства, но на самом деле все это было чистейшей правдой. Потому что когда много лет спустя я, уже вполне взрослый юноша, потерял где-то в Париже свою репродукцию кружевницы, я просто заболел, не мог ни пить, ни есть, пока не достал себе другую. Весь зал внимал мне, затаив дыхание. Мне оставалось лишь продолжить и разъяснить им, каким образом моя постоянная сосредоточенность на Вермеере и в особенности на его кружевнице привела меня, в конце концов, к очень важному решению. Я попросил в Лувре разрешение написать копию с этой картины. И вот однажды утром являюсь я в музей, а в голове у меня мысли о носорожьих рогах. В результате К великому удивлению друзей и главного хранителя лувра, на полотне у меня оказалось изображение рогов носорога. Только что слушавшая, боясь пропустить хоть одно слово «публика», в этом месте моего рассказа разразилась оглушительным хохотом, тотчас же, впрочем, утонувшим в рукоплесканиях. Должен признаться, — заключил я, — что, в общем-то, именно этого я и ожидал. Тогда было решено спроецировать репродукцию кружевницы на экран, и я получил возможность показать, что именно больше всего потрясало меня в этой картине. Все там сходится к иголке, которая не нарисована, а прямо торчит из холста. И острое проникновение ее тонкого кончика я совершенно реально ощущал в своем собственном теле, в своем локте, когда, например, вскакивал словно от укола, просыпаясь посреди блаженнейшего послеобеденного сна самой райской сиесты. Кружевница всегда считалась картиной, исполненной безмятежного покоя. Для меня же она была исполнена какой-то неистовой, эстетической силы, с которой может сравниться разве что недавно открытый антипротон. Потом я попросил киномеханика показать на экране репродукцию нарисованной мною копии этой картины. Все встали, зааплодировали и начали кричать «Ваше лучшее! Это очевидно!». Я объяснил, что пока не написал эту копию, В сущности, почти ничего не понимал в кружевнице. И мне понадобилось размышлять над этим вопросом целое лето, чтобы осознать, наконец, что я инстинктивно провел на холсте строгие логарифмические кривые. Мельчайшие хлебные крошки, словно столкновение летящих корпускул света, будто заново озарили для меня образ кружевниц Позже я понял что должен продолжить работу над картиной. Мои носорожьи идеи казались мне настолько очевидными, что я даже послал телеграмму своему другу маттье где написал, на сей раз, «Никаких луврских музеев! Мне необходимо пойти туда, где можно увидеть живого носорога».